Прямо через планширь они пожали друг другу руки. Целую вечность назад, в 70-х годах, в гимназии Кунсхольмина, Микаэль Блумквист и Роберт Линдберг были друзьями, даже очень близкими друзьями. Как это часто происходит со школьными приятелями, после выпускных экзаменов их дружба закончилась. Они пошли разными путями и за последние 20 лет пересекались от силы раз 5-6. К моменту неожиданной встречи на пристани Архольма Они не виделись по меньшей мере семь или восемь лет и теперь с любопытством разглядывали друг друга. Загорелое лицо Роберта обрамляла двухнедельная борода, волосы торчали в разные стороны. У Микаэля вдруг поднялось настроение, когда пиарщик со своей туповатой компанией отправился к магазину на другой стороне острова, чтобы потанцевать на празднике летнего солнцестояния, он остался на яхте М-30 поболтать за стопочкой со школьным приятелем. Через некоторое время, они, отчаявшись бороться с печально известными местными комарами, перебрались в каюту. Было принято уже изрядное количество стопочек, когда разговор перешёл в дружескую пикировку на тему морали и этики в мире бизнеса. Оба они избрали карьеру, в какой-то степени связанную с государственными финансами. Роберт Линберг после гимназии пошёл в Стокгольмский институт торговли, а затем в банковскую сферу. Микаэль Блонквист попал в высшую школу журналистики и значительную часть своей профессиональной деятельности посвятил раскрытию сомнительных сделок, в том числе и банковских. Разговор завертелся вокруг моральной стороны отдельных золотых парашютов, договоров, заключенных в 1990-х годах. Линдберг сначала произнес горячую речь в защиту некоторых из наиболее широко обсуждавшихся золотых парашютов, а потом поставил стопку и с неохотой признал, что среди бизнесменов все же попадаются отдельные мерзавцы и мошенники. Его взгляд, обращенный к Микаэлю, вдруг стал серьезным. «Ты ведь проводишь журналистские расследования и пишешь об экономических преступлениях. Так почему ж ты ничего не напишешь о Хансе Эрике Венерстреме? А о нем есть что писать, я этого не знал. Копай, копай, черт возьми. Что тебе известно о программе УПП? Ну, было в 90-х годах что-то вроде программы поддержки с целью помочь промышленности стран бывшего Восточного Блока встать на ноги. Пару лет назад ее упразднили, я о ней ничего не писал». Управление промышленной поддержки. Проект, за которым стояло правительство, а возглавляли его представители десятков крупных шведских предприятий. УПП получило государственные гарантии на ряд проектов, согласованных с правительствами Польши и стран Балтии. Центральное объединение профсоюзов тоже принимало посильное участие, выступая гарантом того, что шведская модель будет способствовать укреплению рабочих движений этих стран. С формальной точки зрения это был проект поддержки, основанный на принципе учить помогать себе сам и призванный дать странам бывшего соцлагеря возможности организовать свою экономику. Однако на практике вышло, что светские предприятия получили государственные субсидии, и с их помощью сделались совладельцами предприятий этих стран. Наш чёртов министр от христианских демократов, был горячим сторонником УПП. Речь шла о том, чтобы построить целлюлозно-бумажный комбинат в Кракове, оснастить новым оборудованием металлургический комбинат в Риге, цементный завод в Таллине и так далее. Средства распределялись у руководством УПП, которое сплошь состояло из тяжеловесов банковской и промышленной сфер. То есть деньги брались от налогов. Приблизительно 50% вложило государство, остальное добавили банки и промышленность. Но они едва ли руководствовались альтруистическими побуждениями. Банки и предприятия рассчитывали заработать кругленькую сумму, иначе чёрт из два, нибо на это пошли. А о какой сумме шла речь? Погоди, ты послушай. В основном, к ОПП подключились солидные шведские предприятия, стремившиеся попасть на восточный рынок. Мощные компании типа ABB, Сканска и тому подобные, и мелословами никакие не будь там спекулянты. Ты утверждаешь, что Сканска не занимается спекуляциями? А разве не у них исполнительный директор был уволен за то, что позволил кому-то из своих парней расстратить полмиллиарда на сомнительные сделки? И как насчет их поспешного вложения колоссальных сумм в дома в Лондоне и Осло? Идиоты, разумеется, есть на любом предприятии мира. Но ты же понимаешь, что я имею в виду. Эти компании хотя бы что-то производят. Они хребет шведской промышленности и все такое. А при чем тут Венерстрем? Венерстрем в этой истории выступает как темная лошадка, и таки паренек... взявшийся из ниоткуда, без всяких связей, в тяжелой промышленности, которому тут, казалось бы, делать нечего. Однако он сколотил на бирже колоссальное состояние и вложил капитал в стабильные компании. Вписался, так сказать, окольными путями. Микайль налил себе еще водки, прислонился к переборке и стал вспоминать, что же ему известно о Венерстреме. По сути дела знал он немногое. Родился в Венерстрем где-то в провинции Норланд и в 70-х годах основал там инвестиционную компанию. Подзаработал денег и перебрался в Стокгольм, где в золотые 80-е сделал молниеносную карьеру. Он создал компанию Vennerström Group, потом открыл офисы в Лондоне и в Нью-Йорке, после чего предприятие сменило название на английское Vennerström Group и начало упоминаться в одних статьях с компанией Bayer. Он проворачивал ловкие сделки с акциями и опционами, и глянцевые журналы изображали его одним из наших многочисленных новых миллиардеров. У него имелся пентхаус на набережной Стокгольма, роскошная летняя вилла на острове Вернде и 23-метровая крейсерская яхта, которую он купил у разорившейся теннисной звезды. Менеджер, этого не отнимешь. Но 80-е годы были десятилетия менеджеров и спекулянтов ненмижимостью, и Венерстрем ничем не выделялся среди остальных. Скорее наоборот, он оставался в тени солидных парней. Ему не хватало великосветских манер Стенбека, и он не откровирничал в прессе, как барневик. Недвижимостью он не занимался, а вместо этого делал крупные инвестиции в странах бывшего Восточного блока. Когда в 90-е годы красивая жизнь закончилась и все директора были вынуждены один за другим раскрывать золотые парашюты, компании Венерстрём исправились с ситуацией на удивление хорошо. Не прозвучало ни намёка на скандал. Шведская история успеха, резюмировала сама Financial Times. Дело было в 92 году, рассказывал Роберт. Венерстрём внезапно обратился в УПП и сообщил, что хочет получить деньги. Несомненно, заручившись предварительной поддержкой заинтересованных лиц в Польше, он представил план, который предполагал создание предприятия по производству упаковок для продукции пищевой промышленности. То есть собирался производить консервные банки, не совсем, но что-то в этом духе. Представления не имею, какие у него были связи в ВУПП, но он приспокойно заполучил 60 млн крон. Это становится интересным. Вероятно, я не ошибусь, если предположу, что больше этих денег никто не видел. Неверно, сказал Роберт Литберг. Многозначительно улыбаясь, он подкрепился несколькими глоточками водки. После этой классической бухгалтерской операции последовало вот что. Венерстрём действительно основал в Польше, в Лодзе, фабрику по производству упаковок. Она называлась «Минус». В течение 1993 -го года УПП получало восторженные отчеты. Потом наступила тишина. В 1994-м предприятие «Минус» внезапно лопнуло. Роберт Линберг поставил пустую стопку с громким стуком, будто желая показать, как именно лопнуло предприятие. Проблема УПП заключалась в том, что не существовало какой-либо отлаженной системы отчётности по проектам. Ты же помнишь, что в время падения Берлинской стены наполнило всех оптимизмом. Ожидался расцвет демократии, угроза ядерной войны осталась позади, и большевики должны были за одну ночь сделаться настоящими капиталистами. Правительство хотело поддержать демократию на востоке, каждый бизнесмен стремился не отстать и помочь в строительстве новой Европы. Я и не знал, что капиталисты с таким энтузиазмом удались благотворительность. Уж поверь, Это было хрустальной мечтой любого из них. Россия и Восточные государства являются, пожалуй, крупнейшим в мире незаполненным рынком после Китая. Промышленность помогала правительству без больших хлопот, тем более что компании несли ответственность лишь за малую долю расходов. УПП поглотила в общей сложности порядка 30 миллиардов налоговых крон. Ожидалось, что деньги вернутся в форме будущих прибылей. Формальным инициатором создания УПП являлось правительство, но влияние промышленности было столь велико, что на практике руководство программы пользовалось полной независимостью. Понятно, за этим тоже что-то кроется. Не спеши. Когда проекты запускались, никаких проблем с финансированием не возникало. Финансовый рынок Швеции ещё отличался стабильностью. Правительство было довольно тем, что благодаря УПП могло говорить о крупном шведском вкладе в дело установления демократии на Востоке. Всё это стало быть происходило при правительстве консерваторов. Не мешай сюда политику. Речь идёт о деньгах, и глубоко наплевать назначают министров левые или правые. Значит, дело двинулось полным ходом вперёд, а дальше возникли валютные проблемы. Да ещё несколько недоумков из числа новых демократов, помнишь, новую демократию, завели песнь о том, что общественность не получает информации о деятельности УПП. Один из этих грамматеев перепутал УПП с управлением в области международного сотрудничества и решил, что речь идёт о каком-то дурацком проекте поддержки реформ вроде танзанийского. Весной 94 года была назначена комиссия для проверки деятельности УПП. К тому времени уже накопились претензии к нескольким проектам, но первым обследовали MINAS. И Венерстром не смог отчитаться, на что пошли деньги. Напротив, Венерстром представил прекрасный отчёт, из которого следовало, что в минус было вложено около 54 млн крон, но в отсталой Польше имеются слишком серьёзные проблемы структурного характера, препятствующие работе современного предприятия по производству упаковок, и его предприятие не выдержало конкуренции с аналогичным немецким проектом. Немцы как раз занимались скупкой всего Восточного блока. Ты сказал, что он получил 60 млн крон. Именно Деньги у ПП работали по принципу беспроцентного займа. Естественно, предполагалось, что компания в течение ряда ряда лет часть денег вернёт. Однако Минус обанкротился, и проект потерпел неудачу, но винить в этом Венерстрима было невозможно. Тут вступили в действие государственные гарантии, и убытки Венерстрима возместили. От него попросту не потребовали возврата денег, пропавших при банкротстве Минуса. А он сумел к тому же доказать, что лишился соответствующей суммы из собственных средств. Погоди, правильно ли я всё понимаю? Правительство, получив миллиарды от налогов, снабдило ими дипломатов, и те открыли дорогу. Деньги перешли в руки промышленников, и те использовали их для инвестиций в совместные предприятия, от которых потом была получена рекордная прибыль. Иными словами, всё как обычно: кто-то выигрывает, кто-то оплачивает счета, и мы знаем, кто в какой роли выступает. Ты циник. Займы должны были возвращаться государству. Ты сказал, что они были беспроцентными, следовательно, это означает, что налогоплательщиком, предоставившим свои средства, в результате не досталось ничего. В Enerstrom получил 60 миллиончиков, 54 из которых он инвестировал. А куда подевались остальные 6 миллионов? В ту же минуту, когда стало известно, что проекты УПП будут подвергаться проверке, ВЭНерстрём отправил в УВП чек на 6 миллионов и вернул разницу. Тем самым чисто юридически в деле была поставлена точка. Роберт Линдберг умолк и посмотрел на Микаэля с вызовом. Звучит, как будто Венерстрём растратил немного денег УПП. у ПП. У Сканской исчезло полмиллиарда, а история с золотыми парашютами директоров АББ обошлась где-то в миллиард. Вот уж что действительно возмутило народ. А тут, похоже, и писать-то особенно не о чем, сказал Микаэль. Сегодняшний читатель уже пресытился статьями о некомпетентных дельцах, даже если речь идет о деньгах от налогов. В этой истории что-нибудь ещё. Это только начало. Откуда тебе известно о махинациях Веннерстрема в Польше? В 90-х годах я работал в торговом банке. Угадай, кто проводил проверки для представителя банка в УПП. Вот оно что. Расскажи-ка. Значит, в двух словах все обстояло так. УПП получает от Веннерстрема объяснение. Составляются бумаги. Оставшиеся деньги возвращаются. Вернуть 6 миллионов – это было придумано очень ловко. Если кто-то появляется на пороге с мешком денег, которые он хочет себе отдать, ты ведь, черт побери, ни за что не усомнишься в честности его намерений. Ближе к делу. Но, дорогой Блумквист, я ведь и говорю о деле. В УПП отчетам в Энерстрюме остались довольны. Капитал, разумеется, отправился ко всем чертям, но к тому, к к как его вкладывали, никаких претензий не было. Мы просмотрели счета, трансферты и все остальные бумаги. С отчетностью всюду полный порядок, я в это поверил. Мой шеф тоже. В УПП поверили, и правительству было нечего добавить. В чем же загвоздка? Вот теперь история принимает деликатный характер, сказал Линдберг. Внезапно он как-то резко протрезвел и больше не казался пьяным. Поскольку ты у нас журналист, имей в виду, что это не для печати. Брось. Не можешь же ты сперва выдать мне информацию, а потом до... взять и заявить, что я не имею права ею воспользоваться. Конечно, могу. Но то, что я тебе рассказала, отнюдь не является тайной. При желании можешь пойти ознакомиться с отчётом. А бы остальном, о чём я ещё пока не рассказал, ты тоже можешь написать, но при условии, что я там буду фигурировать в качестве анонимного источника. А, вот как. Ну, согласно общепринятой терминологии, не для печати означает, что мне сообщили нечто по секрету и писать я об этом не имею права. Плевать я хотел на терминологию. Пиши, что тебе заблагорассудится, но я, твой анонимный источник, договорились, само собой, ответил Микаэль. Задним числом, конечно, стало ясно, что он совершил ошибку, когда дал такой ответ. Ну ладно. Значит, вся история с минусом разогр... разыгрывалась лет 10 назад. Сразу после падения Берлинской стены, когда большевики начали становиться добропорядочными капиталистами. Я был одним из тех, кто проверял Веннерстрёма, и мне всё время казалось, что в этой истории что-то нечисто. Почему-то ничего не сказал в процессе проверки. Я обсуждал это со своим шефом, однако зацепиться оказалось не за что. Все бумаги были в порядке, мне оставалось только поставить свою подпись под отчётом. Но потом каждый раз, когда я натыкался на имя Веннерстрёма в прессе, мои мысли возвращались к минусу. Ясно, Видишь ли, несколькими годами позже, в середине 90-х мой банк вёл кое-какие дела с Веннерстрёмом. По правде говоря, дела довольно крупные и получилось не слишком удачно. Он надул вас на деньгах? Нет, не так грубо. Обе стороны на этом заработали. Проблема скорее в том, что даже не знаю, как это объяснить. Сейчас я уже начинаю говорить о собственном работодателе, и мне бы не хотелось задаваться в подробности. Однако меня поразило, насколько неблагоприятное общее впечатление от всего этого осталось. А в СМИ Венерастиум изображается как великий экономический оракул, и за счёт этого живёт доверие его капитал. Я понимаю, что ты имеешь в виду. У меня же сложилось впечатление, что этот человек попросту блефует. Никакими особыми экономическими талантами он не блистал. Напротив, в некоторых вопросах его знания казались мне невероятно поверхностными. У него было несколько действительно толковых молодых бойцов в качестве советников, но сам он мне откровенно не нравился. Ну и что дальше? Около года назад я ездил в Польшу по совершенно другому делу. Наша компания ужинала вместе с несколькими инвесторами из Лодзи, и я случайно оказался за одним столом с бургомистром. Мы говорили о том, как трудно поставить на ноги польскую экономику, и как-то само собой получилось, что я упомянул Минас. Бургомистр некоторое время смотрел на меня с явным недоумением, будто он никогда не слыхал о Минасе. А потом вспомнил, что было какое-то грязное дельце, из которого так ничего и не получилось. Он со смехом отмахнулся и сказал, цитирую: "Будь это всё, на что способны шведские инвесторы, его страна вскоре и совсем разорилась. Улавливаешь?" Высказывание означает, что в Влодзе толковый бургомистр, но продолжай. Эта фраза засела у меня в голове, не давала покоя. На следующий день утром у меня была встреча, а остаток дня оставался свободным. Из чистой зловредности я поехал посмотреть на закрывшуюся фабрику Минус, находившуюся совсем рядом с Лодзью, в маленькой деревеньке с одним кабаком в каком-то сарае и сортиром во дворе. Огромная якобы фабрика Минус на деле оказалась старой развалюхой, ветхим складским помещением из гофрированного железа, построенным Красной армией в 50-х годах. Неподалёку я встретил сторожа, который немного говорил по-немецки и узнал, что его двоюродный брат работал на Миносе. Тот жил совсем рядом, и я отправился к нему домой. Сторож вызвался меня сопровождать и переводить. «Хочешь услышать, что мне рассказали?» Просто сгораю от нетерпения. Фабрику запустили осенью 92-го года. Работали там максимум 15 человек, в основном старухи. Зарплата была около 150 крон в месяц. Сперва у них полностью отсутствовало оборудование, и работники занимались уборкой развалюхи. В начале октября прибыли три картонажные машины, приобретённые в Португалии. Древние, изношенные и абсолютно устаревшие. Цена этому хламу была от силы несколько тысяч. Машины, правда, работали, но непрерывно ломались. Запчасти, естественно, отсутствовали, и производство приходилось постоянно останавливать. Чаще всего кто-нибудь из работников чинил машины подручными средствами. Это уже начинает походить на материал, признал Микаэль. Что же фабрика на самом деле производила? В течение 92-го года и половины 93-го они гнали самые обычные коробки для моющих средств, упаковки для яиц и тому подобное. Потом стали производить бумажные пакеты. Но фабрике постоянно не хватало сырья, и о массовом производстве речь никогда не шла. Как-то не очень похоже на крупное капиталовложение. Я все подсчитал. Общая стоимость аренды за два года составила 15 тысяч. На зарплаты могло пойти максимум 150 тысяч, если взять с запасом. Закупка машин и перевозки, автофургон, перевозивший упаковки для яиц. Предположительно, 250 тысяч. Прибавь экспедиционные сборы за разрешение. Несколько поездок туда-сюда. Похоже, что деревню неоднократно посетил один единственный человек из Швеции. Но скажем, что вся операция не вышла за рамки миллиона. Однажды, летом 93-го, на фабрику прибыл начальник и сообщил, что она закрыта. А вскоре после того приехал венгерский грузовик и вывез оборудование. Прощай, Минос. Во время суда Микаэль часто возвращался мыслями к тому летнему вечеру. Их разговор в основном носил характер дружеской пикировки одноклассников, как в годы учёбы в гимназии, когда они делили тяготы, присущие их возрасту в целом. Повзрослев, они сделались по сути чужими, совершенно разными людьми. Весь вечер Микаэль пытался и никак не мог припомнить, что именно так сблизило их в, герма... в гимназии. Роберт запомнился ему как тихий, замкнутый парень, безумно застенчивый в отношениях с девочками. Повзрослев, он стал преуспевающим сотрудником банка, пожалуй, даже карьеристом. Михаил ни на секунду не сомневался в том, что нынешние взгляды приятеля идут вразрез с большинством его собственных представлений о мире. Напивался Михаил редко, но случайная встреча во время неудачной прогулки на яхте привела к приятному вечеру, во время которого уровень спиртного в бутылке неукоснительно приближался к дну. Именно потому, что разговор начался как болтовня школьных приятелей, он поначалу не принял рассказ Роберта о Венерстрёме всерьёз. Но в конце концов в нём проснулся инстинкт журналиста. Он стал внимательнее вслушиваться в слова Роберта, и у него появились логичные возражения. "Подожди минутку", сказал Микаэль. "Венерстрём это ведь заметное имя среди биржевиков. Если не ошибаюсь, он миллиардер. Венерстрём Груп сидит приблизительно на 200 миллиардах." Ты хочешь спросить, зачем миллиардеру вообще напрягаться, чтобы прикормить жалкие 50 миллионов? Ну, скорее, зачем ему рисковать всем, иди на откр откровенный обман. Не знаю, можно ли назвать его обманом откровенным. Отчёт Wernström единодушно одобрила руководство УПП. А одобрили сотрудники банка, правительство и ревизоры Риксдага. Речь в любом случае идёт о пустяковой сумме, разумеется, но вдумайся, Wernström Group это инвестиционная компания, торгующая всем на чём только можно сорвать куш. ценными бумагами, опционами, валютой, всего не перечислить. Венерстром заключил контракт с УПП в девяносто втором году, как раз когда рынок зашатался. Помнишь осень девяносто второго? Ещё бы. У меня как раз были взяты на квартиру займы с плавающими процентными ставками, а в октябре ставки Центрального банка взлетели до 500%. С меня целый год тянули ренту в 19%. М-м, да, суровые были времена, усмехнулся Роберт. Я сам здорово пострадал в тот год. И Ханс Эрик Венерстрюм, в точности, как и все остальные на рынке, боролся с теми же проблемами. У его компании имелись миллиарды, вложенные в разного рода ценные бумаги, но наличных было на удивление мало. Вдруг оказалось, что раздавать новые ссуды больше невозможно. В таких случаях обычно продают какую-нибудь недвижимость для восполнения ущерба и зализывают раны. Но в 92-м ни одна собака не хотела покупать недвижимость. Проблемы с ликвидностью, именно... И такие проблемы были далеко не у одного Венерстрёма. Каждый бизнесмен, не говори бизнесмен, именуй их как хочешь, но называть их бизнесменами, значит, оскорблять серьёзных представителей этой профессии. Хорошо. Каждый биржевой делец имел проблемы с ликвидностью. Смотри, Венерстрём получил 60 млн крон. Шесть он вернул, но только через 3 года. Расходы на минус не могли выйти больше, чем в миллион. Только одна аренда 60 млн за 3 года уже кое-чего стоит. В зависимости от того, как он вкладывал деньги, он мог удвоить или утроить полученный от УПП капитал. И хватит говорить о дерьме. Давай лучше выпьем. Пятница, 20 декабря. Драган Норманский родился в Хорватии 56 лет назад. Его отец был армянским евреем из Белоруссии, а мать боснийской мусульманкой греческого происхождения. Она же отвечала за его культурное воспитание и в результате стал взрослым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 Это стало чем-то вроде стратегической игры: определить угрозу, вырабатывать меры предосторожности и всё время на один шаг опережать врага, промышленных шпионов, шантажистов и воров. Всё началось с того, что Арманский обнаружил, как ловко обманули одного из клиентов при помощи творческого подхода к бухгалтерскому учёту, и сумел определить, кто именно из группы в 12 человек стоял за этим.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 Высших ночных сторожей и любителей носить форму и подрабатывающих гимназистов заменили люди высокой квалификации. Арманский нанял не молодых полицейских в отставке, на должности оперативных руководителей, а также политологов, разбиравшихся в международном терроризме, индивидуальной защите и промышленном шпионаже, и, главное, специалистов по телекоммуникационной технике и компьютерам. Предприятие переехало из отдалённого района Сольна в новые солидные помещения неподалёку от шлюза, в самом центре Стокгольма.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 прежде всего на Ближнем Востоке. За время работы Арманского обороту увеличился с неполных 40 млн в год почти до 2 млрд. Обеспечение безопасности было делом крайне прибыльным. Работа шла в трёх основных сферах: консультации по безопасности, состоявшиеся в обнаружении возможных или предполагаемых опасностей,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 которому угрожали бывшие приятели и мужья, либо неизвестные преследователи, видевшие их по телевидению, и сведённые с ума их тесными джемперами или цветом губной помады. Кроме того, Middleton Security сотрудничала с аналогичными хорошо зарекомендовавшими себя предприятиями в других европейских странах и США и обеспечивала безопасность многих иностранных гостей во время посещения Швеции. Например, в их числе была одна известная американская актриса, которая провела 2 месяца на съёмках фильма в местечке Трольхитан.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 В таких случаях лобстер являлся частью оперативной работы. Однако клиенты предприятия слишком часто обращались к Арманскому с личными проблемами, что обычно приводило к нежелательным пустым разговорам. Мне хочется узнать, что за обарвани сдружат с моей дочерью? Я думаю, что жена мне изменяет. Сын хороший парень, но попал в дурную компанию. Меня шантажируют. Чаще всего Арманский твёрдо говорил нет. Если дочь уже взрослая, она имеет право общаться с любым оборванцем.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 В глазах Арманского Лизбет Саландер безусловно была самым компетентным исследователем из всех, с кем ему приходилось сталкиваться за время работы в отрасли. За те 4 года, что она на него трудилась, Лизбет не схалтурила ни с одним заданием и не подала ни единого посредственного отчёта. Напротив, она всегда добивалась прекрасных результатов. Арманский был уверен, что Лизбет Саландер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 Неси только можно было выкопать какую-нибудь грязь, она устремлялась в нужном направлении, словно запрограммированная крылатая ракета.